Глава 32. Истинное гостеприимство гор. Очнулся внезапно, рывком. Оглушительный грохот и закладывающие уши скрежет металла разнесся по нашей небольшой пещере. Кажется, я начал подниматься на ноги, даже не успев до конца открыть глаза. Крупная искра приковала к себе все мое внимание, прекрасно различимая с помощью навыков взгляда Цхала. Обладатель довольно сильной души находился сейчас у входа в каверну. Это не давало мне усомниться, что какая-то немертвая тварь все же почувствовала здесь наше присутствие. Тяжелое копье на одних рефлексах материализуется в моей правой руке. Одновременно с этим мои глаза тьмы распахиваются. Но лучше бы я этого не делал. Чудовищных размеров костяной ужас Деранга вцепился в мой за костюм и пытается перекусить его пополам своими огромными клыками при этом остервенело, ударяя головой о каменные стены пещеры. У кого-то другого, наверное, вся жизнь пролетела бы перед глазами. Оказаться в запертом пространстве с нежитью, полностью закованной непробиваемыми костяными пластинами, да и, в принципе, эта тварь как раз-таки и была создана для боев в тесных, закрытых пространствах. В моей же голове, напротив, прямо сейчас не было ни одной посторонней мысли. Только боевые инстинкты, выработанные десятилетиями сражений. «Леур, барьер!» Древел я настолько громко, что даже костяный ужас на мгновение замер, а затем начал поворачиваться в мою сторону. Молодой волшебник испуганно вздрогнул и попытался подскочить на ноги, но так и привязанный к его спине Таталемсо не позволил ему этого сделать. Всего на мгновение Леур растерялся, но уже на третий удар сердца вокруг нас появился магический барьер. Это я отметил лишь краем сознания, сам тем временем бросая активированный стеклянный шар с алхимической смесью под названием «Объятие звезд». Того мгновения, что дал мне замерший костяный ужас, вполне для этого хватило. Но мне все равно от чего то показалось, что шар летит невероятно медленно. И костяной ужас прямо сейчас неожиданно извернется и пропустит опасность под собой, не получив ни малейшего урона. Попадание! Вот и настал момент проверить, насколько эффективным окажется это оружие. Сказать по правде, я не ожидал, что вспышка может болезненно уколоть мое инфракрасное зрение, отдаваясь огнем в затылке, поэтому даже не пытался прикрыть глаза рукой. Хорошо хоть способность видеть не потерял. «С этими тварями никогда не бывает просто. Даже лишив их большей части тела, они будут продолжать стремиться тебя убить. И единственным шансом остановить такую нежить является разрушение их ядра. Поэтому стеклянный шар с алхимической смесью я бросал не в голову твари, а непосредственно целись в искру, как раз там, где и находился камень мертвых, ориентируясь на взгляд Тхала. И на полученный результат я точно не рассчитывал». Центральные сегменты твари буквально испарило за один удар сердца, оставив на холодных камнях пещеры две неподвижные груды костей. Прочнейшие костяные пластины превратились в сгоревший пепел практически за одно мгновение, а вместе с ними и его ядро нежити перестало существовать, как и крупная искра в моем восприятии. Несколько вдохов, напряженно глядя на останки твари, держа второй шар с алхимической смесью наготове, я с трудом мог поверить в произошедшее. Конечно, я знал, что огненная стихия очень эффективна против древних костей, но не до такой же степени. Стоило немного перевести дух и успокоиться, а также внимательнее, уже без спешки, осмотреть нежить, вторгшуюся в мою пещеру». Особенно, когда стало понятно, что опасность была не столь велика, как могло показаться сначала. Костяной ужас был, скорее всего, начальных уровней. Правда, теперь узнать это доподлинно уже не удастся. Длина нежити составляла около семи шагов, а толщина — два, может, местами три локтя. «На мгновение, но в свое оправдание скажу, что всего на одно мгновение я даже подумал, что этого монстра можно было победить и без использования невосполнимого боезапаса в виде дорогостоящей алхимической смеси. Конечно же, это было совсем не так. Всего лишь небольшой порыв оптимизма. На данный момент у меня попросту нет оружия или навыков, способного пробивать настолько прочные костяные пластины чудовищ». А без этого нанести серьезный вред или тем более разрушить ядро нежити не представляется возможным. «В настоящий момент наибольшей надежды получить возможность поражать, а также гарантированно уничтожать бронированные цели, я возлагал не на еще не изученное заклинание «Разряд молнии», а на дальнейшее улучшение навыка «Ядовитая игла». Его сочетание с навыком стальной скелет, по моему мнению, может возыметь непрезойденный результат в будущем. Правда, мне кажется, что для приемлемого эффекта нужно будет довести характеристику силы не меньше, чем до 15 единиц. Конечно, разум подсказывал мне, что с упокоенного костяного ужаса поглотить ОС уже не получится, но жадность и разочарование все же заставили пару минут остервенело рубить тесаком прочнейший череп нежити. «Естественно, попытка собрать с костяного ужаса ОС не оправдалась, и мои надежды на них были несбыточны, как и на трофеи в виде карты навыка Диранга. И тот факт, что уничтожение чудовища произошло всего несколько ударов сердца назад, ничего не меняло». Леур тем временем усиленно тер свои глаза, пытаясь, по всей видимости, вернуть себе возможность видеть. «Глупая ситуация, если честно». Неужели он не понимает, что сейчас вокруг полнейший мрак и нет ни одного источника света? Глаза Гоблина попросту не способны что-либо здесь различить. Скорее всего, мой волшебник даже противника во время яркой вспышки рассмотреть не сумел. Поэтому он и не бьется в приступе ненужной паники. «Люр, барьер снять!» — злобно прострекотал я. «Шар света под потолок!» В последнее время меня все больше и больше раздражает общая бесполезность подчиненных, что десяток лет назад, так и прямо сейчас, трусливые, вечно надеющиеся на несбыточное благоденствие, неизвестно от кого. То ли великий Антерас должен вручить им оружие сиранга, то ли может сама система одарить сотни очков характеристик. А может, я просто раздражен своей личной слабостью. И, наверное, прекрасно это понимаю в глубине души. Потому что, если быть откровенным с самим собой, то у меня не было не то, чтобы шанса победить чудовище Диранга, полагаясь на свои навыки, но и даже сбежать от него было несбыточной мечтой. Наконец, шар света вспыхнул у меня за спиной, и стало понятно, что мой драгоценный, да и что там говорить, воплощающий большие надежды на будущее экзокостюм, получил сильные повреждения. Как я смог сдержать ярость и не поубивать своих же подчиненных в приступе неконтролируемого бешенства, ответить будет сложно. Костяной ужас с большим энтузиазмом поработал своими огромными клыками, пытаясь разгрызть такой крепкий экзокостюм. И ему это вполне удалось. С десяток новых пробоин, причем несколько почти сквозных, на всей поверхности броневого покрытия и даже две крупных трещины на лицевом забрали. «К своей чести могу сказать, что смог успокоиться уже через пару минут, вдоволь изрубив давно уже мертвые кости гигантской химеры. Несмотря на окончательно испорченное настроение, я кое-как перетащил останки костяного ужаса ко входу в мою каверну, создав тем самым практически непреодолимый затор. Думаю, даже небольшая песчаная химера не сможет быстро проскользнуть сквозь клыкастую пасть, усеянную бесконечным количеством острейших клыков». И как только эта огромная тварь смогла пролезть в это небольшое ответвление? Просто уму непостижимо.